Вместе с ним возвращались и все гс Они свою задачу уже выполнили. Разведка проведена ловля на живца перестала срабатывать. Несколько дней дразнили немцев, которые пытались их перехватить, а в это время 13-й авиаполк заходил в тыл немцам и атаковал их с западных направлений. Затем немцы перестали поднимать машины на перехват невооруженных разведчиков, Ни одного боя на них не было проведено. Ни одного отстрела за концовок тоже не выполняли. Не хотелось рисковать машинами. Московский аэродром в Химках 84-го завода, его давно застроили, находился прямо у Ленинградского шоссе, между ним и железной дорогой на Ленинград. Северо-западная конечность аэродрома оканчивалась у железнодорожного переезда. Два из 16 Б-25Г стояли у заводского цеха. Где находились остальные машины, Петр не знал. Осмотр подтвердил, что эта модификация полностью подходит для переделки. Бомболюков нет, носовой кабины штурмана, бомбардира тоже нет. Стоит батарея, браунингов, есть второе управление. Сзади кабина стрелка стрелкородиста. Пеленгатор и антенна РС установлена снизу. Довольно высокая башенка со сдвоенными браунингами 12,7 мм. Всего на борту 14 пулеметов и одна 75-мм пушка. Четыре пулемета сняли. 75-мм пушке тоже не повезло. Было большое желание снять и носовую башню. Она уперлась и не ВВС. Вместо носовых пулеметов стал локатор гнейс 1 m в вертикальном исполнении. Он будет замерять угол над горизонтом и высоту целей. Основной локатор – горизонтальный риф кругового обзора с модифицированной антенной во вращающемся кожухе. Лишь когда ее установили, тогда НИИ ВВС согласилась, что носовая турель не нужна. С конструкцией обтекателя неожиданно возникли проблемы. Дело было в том, что современных материалов в стране, строящей социализм, не было как класса, а конструкция подвергается весьма значительным нагрузкам. Поэтому я без всякой задней мысли взял два равнобедренных треугольника и наложил их друг на друга. В этих направлениях расположил деревянные лонжероны, по кругу пустил деревянный обвод, все зашил двумя полусферами из фибры, И соорудил накладку из нее, дабы соблюсти хотя бы минимальное аэродинамическое качество. Все замазали шпаклевкой, затерли и покрасили. И ее не пропустили. В плане силовая часть напоминала звезду Сиона. Твою мать! Пришлось сделать такую же, но на основе пятиконечной звезды. Но она разрушилась при продувке. Было много криков, что не полетит. Вся эта деревянно-фибровая конструкция действительно доверия не внушала. Посты боковых стрелков через некоторое время пришлось все-таки снять, оставив шкворни и УБК вместо казематных башен. Но машина летала, и уровень комфорта для операторов и штурманов наведения был достаточно высоким. Вот только Петру пришлось задержаться с возвращением на тонучий корабль южного направления. Бои начались без него, Буденный мастерски провел прорыв у Волновахи, сделал вид, что туда вошли казаки и танки, и вывел оттуда свой резерв. Тем не менее фронт остановился только у Мелитополя. Бердянско-Мариупольская группировка немцев попала в окружение, и немцы сняли часть войск из-под Харькова. Звегин неплохо отработал по аэродромам, хотя потери АР-2 могли бы быть и ниже. Но здесь больше виновата промышленность и службы тыла воздушных армий. Бестолковой и в разнобой поставлялись топливо и боеприпасы, тем более новые. Пару-тройку раз приходилось возвращаться и нести необоснованные потери в седьмой ударной группе, состоявшей из трех полков П-2, одного на Су-2 и четырех ночных на ПО-2. Их непосредственное прикрытие по различным причинам взлететь не смогло. В общем, разнотык и впопад. 18 мая дивизия понесла первые потери именно в воздушных боях, отражая массированный налет немцев на КП армии, узловые железнодорожные станции, узлы связи и обнаружения. Потеряно 15 самолетов и 3 летчика. Получив 18 ГС-5И2Б-25Р, 26 летчиков, ночников и высотников, Петр вернулся в Девногорье 22 мая. В этот день с 13 ГВ Ораб сняли карантин. А вот теперь немного о чумном карантине. В расположение чумных персонал входит в противочумных костюмах, по сравнению с которыми ОЗК кажется детской шалостью. Второй санитарно-эпидемиологический отряд с честью выдержал это испытание. На жаре, в пыли, в старинных монастырях и меловых подземельях они кормили, поили, кололи, брали анализы и делали посевы трем сотням человек, обеспечивали их боевые вылеты, занимались выгрузкой боеприпасов и топлива. Короче, летуны добрались до монастырских складов, спрятанных в лабиринтах меловых гор Дивногорья. И когда второму отряду позволили снять свои наряды, выставили несколько огромных бочек вина. Мужиков в отряде оказалось только трое. Их напоили и положили спать. Купание голышом в дону Петр запретить не смог. Его раздели и под оглушительный виск воительниц, одетых нимфами, русалками, ведьмами, отнесли на берег и сбросили в воду. Ну и что? Что, генерал? Зато какой молоденький! Заодно со снятием карантина полк таким образом обмывал новое звание две звезды своего командира. Одна из нимфочек во время поцелуя чуть прихватила его нижнюю губу, требуя нечто большего, чем поцелуйчик. Оно в 0400 на станцию прибыло шелон и началась погрузка личного состава второго отряда. С очаровательной блондинкой пришлось расстаться. Петр проводил ее до теплошки их отводили на Забайкальский фронт. А два других фронта требовали поднимать машину в воздух ГС-5 передали первой эскадрильи подполковника Пехова. Они машины уже приняли и всю ночь раскрашивали их, перенося на борта гвардейские значки, и звезды, надписи. Всем поставлены высотные законцовки, им предстоит вырвать жалобу немецкой змеи. Налет на РЛС фрейя унд в Харькове. Ее уже бомбили, но молчала она всего сутки. Агентурная разведка дала месторасположение расположения приема передатчика и узла связи немцев. Еще три группы самолетов готовятся к вылету. Эскадрилья АР-2, две девятки П-2 и штурмовой 505-й полк на Ил-2, тоже две девятки. Прикрытие осуществляют 13-й, 42-й полки, 13-й сад и краснознаменный 69-й и ап майора Маринского на ГГ-3С. Драка престоит знатная, на КП-дивизии собрались Хрюкин, Рязанов, Красовский, Вершинин со своими замами и начальниками штабов. Действиями группы руководил генерал-майор Коростылев, временно исполняющий обязанности начальника штаба дивизии, фактически начальник штаба 14-й воздушной армии, еще не сформированной, но определенной приказом Ставки. Денис Степанович не слишком охотно принял это назначение, так как боялся, что потом будет не уйти обратно, а прикажут готовить кадры. Несколько недель, пока Петра не было, фактически он занимался обучением эскадрильи наведения всех новых полков. Формировал штаб новой дивизии, занимался всем и вся, ворча на отсутствующего Петра. Носит его где-то нелегкое, нет, чтобы делом заниматься. Звягин, он больше боец, чем администратор. Бой — это его стихия, а бумажки и снабжение — это совсем не его субстанция, на чем многие... Из ему подобных горели ясным огнем, о чем писал еще Наполеон. Но человека не переделать. Зампа боевой – это его место. Он ведет основную группу. Петр ушел в верхнее прикрытие. 18-й полк будет обеспечивать работу самолета ДРЛО. Он так и не закончил формирование. По-прежнему имеет две эскадрильи по 16 самолетов. 31-й полк объявлен засадным на случай усложнения воздушной обстановки. Денис Степанович объявил по радио рацы Шапка! Добро!» и самолеты начали отрываться от земли. Петр и первые эскадрилья в это время подходили к Волчанску. Высота 10 тысяч метров, скорость 600 ровно, чтобы оператору считать было удобнее. Две машины Петра и Остапа. Держатся чуть в стороне и идут очень плотной парой. Фрейя, он Тверцбург, не слишком хорошая станция. Поэтому есть вероятность того, что их пару примут за более крупный разведчик. Пока немцы крутнули его пару раз и остановили. Место для локатора они выбрали примечательное. Заводской аэродром граничит с кладбищем. А на нем есть церковь Петропавловская. Вот она и есть наша цель приемник в домике сторожа кладбища, а передатчик в самом соборе. А строили это сооружение добротно. Фрейю немцы поставили вместо Маковки на церковь, а высотомеров и вюрсбургов у них много. Это две разные станции, но работают они совместно. Задача группы расчистка неба – выявление расположения объектов ПВО противника. В Харькове сейчас 4 аэродрома. Харьков-Сокольники, Центральный, Харьков-Основа-Войченко, Харьков-Рогань и харьков Каратеж. Как только мы пересекли Северский Донец, так со всех начинают взлетать самолеты. В основе базируется 1-й и 3-й полк 51-й истребительной дивизии и 2-й полк 52-й. Там же сидит 51-я бомбардировочная дивизия. Рогань. Его построили немцы, он чуть в стороне от основы, сейчас на этом месте микрорайон Горизонт. Пользуясь тем, что запаса топлива у нас гораздо больше, мы применяем раннюю тактику. Налет длится дольше, чем могут находиться в воздухе немецкие самолеты. Эскадрилья идет не пустая, под крыльями у всех по два 250-килограммовых контейнера КМГУ из петиного блокнота. Простой и надежный способ доставки большого количества мелких осколочных бомб на голову врага. Они предназначены в первую очередь зенитчикам, которые на самих они достать не могут. Эскадрилья идет выше эшелона действия, Флаг-88, то спускаясь чуть ниже, то поднимаясь за пределы их возможностей. Вюрсбург имеет невысокую точность измерения углов и дистанций. Поэтому при подходе к Харькову ниже нас небо украшается черными облачками разрывов. Чуть в стороне набирают высоту новенькие Мессоры Г-2. Их кабина не герметизирована. Их специально разрабатывали для Восточного фронта, для борьбы с Русфонер и Иванами. Так немцы называли все самолеты на Востоке, кроме крыс и больших крыс. Наша шутка С плотной парой удалась в воздухе более 50 немцев. Они хотят выполнить маскерат новый прием для отражения атак высотных самолетов, находящихся под управлением Земли. Его разработал командующий 4 корпусом генерал Курт Флюгбайль. Смысл был в том, чтобы забить отметками радар противника и сорвать наведение и оповещение противника но мы тоже летим не с пустыми руками. Еще в декабре в наши жадные ручки попал полупроводниковый балометр. Возник договор о поставках. Один из типов этих самых диодов имел защиту от ложного срабатывания. Совет одновременно должен был попасть на 8 секторов фотодиода. Мне этого хватило, чтобы собрать головку самонаведения на основе направленной поляризованной антенны увязать это дело с косом и получить приемлемую точность. Так что у Петра и его остапы под крыльями четыре бомбы, они свободно падающие, но имеющие склонность к тому, чтобы идти на источник излучения с длиной волны полтора метра, а у Фрейи громадный вертикальный лепесток. Дело в коаксиальном кабеле, немцы его подводят вертикально, Затем ставят вращающиеся элементы, принудительно, физически, разворачивают поляризацию антенны. Нам главное войти в конус лепестка и аккуратно, с большой высоты, уронить эти игрушки. Рули направят их туда, куда нужно. А вот сам приемник будут бомбить арочки. И пустим им повезет. А пока включаем раскрутку ветрогенератора, бомб, лампы там стержневые. Но все равно время требуется, чтобы прогрелись. Сигнал готовности правой Сброс. Система. Выстрелил. Забыл. Сами уходим на вираж, дабы попробовать все четыре варианта бомбежки с горизонтали, с пологого пикирования, под углом 70 градусов и вертикально. Первая бомба ушла за молоком. Похоже, что не попали в конус. Еще заход. Неглубокое пикирование, есть отметки о работе РЛС и готовности системы, сброс. Больше заходов и не понадобилось. Первая часть задания выполнена, теперь можно и немного развлечься. Слева поднимается ю 88 s 7 высотный ночной истребитель, с такими же движками, как у Фокера. За ним наверх ползет и довольно шустрая какая-то кракатится. Немцы считали, что наши самолеты невооруженные. Англичане и наши использовали невооруженных высотных разведчиков Spitfire PR, максимально облегченных, чтобы могли уходить как по высоте, так и по скорости, и представляющих собой летающую цистерну с бензином, соответствующую живучестью. Как уже говорилось, при проведении разведки эти машины в бой ни разу не вступали. Их пытались перехватить, забить зенитками, но тщетно. Поэтому притащили из Германии что-то новенькое. У каракатица такие же длинные крылья, как у нас. Двойной киль, два двигателя, сильно сдвинутые вперед кабина, очень узкий фюзеляж. Так как из всех пока только Петр освободился от бомб, ему и пришлось демонстрировать иные способности ГС-5. Скорость на пикировании по прибору составила... 840 км в час. Машина при этом отлично управлялась. Немец попытался сманеврировать и уйти на вираж, но был слишком тяжел и неповоротлив для этого. Отстрелявшись, Петр поставил машину в набор и увидел, что второй немец пытается выставить помехи, сбросив, металлические ленты. Оно как-то глупо бросает одним комком. Скорее всего, перепугался, что самолеты противника вооружены и атакуют. Немец прекратил набор высоты и полого пикировал, разгоняясь для отхода. Так как самолеты крутились над городом довольно долго, то немцы внизу начали готовить машину для смены. Настал момент, ради которого все это и затевалось. Самый большой аэродром немцев в 13 тысячах метрах ниже нас. Вниз пошли КМГУ, которые сработали на двух тысячах метрах, и выбросили из себя по очереди 8 блоков БКФ, в каждом из которых находилось 156 мин, установленных на неизвлекаемость и реагирующих на нажим, вибрацию и время. Часть блоков вместо мин несла гранаты и авиабомбы весом 2,5 килограмма. Этакий коктейль смерти. Несмотря на то, что Харьков основа по площади примерно 7 квадратных километров, Одного звена с семью контейнерами хватило, чтобы прекратить его работу. Никаких конвенций о том, что бомбы и мины должны иметь яркую расцветку, еще не принималось. Куда разлетелись эти подарки, одному богу известно. Первый же попытавшийся взлететь самолет подорвался на мине, и полеты были прекращены. Единственный аэродром, который эскадрилья не бомбила, был «Сокольники». Куда и села вся эта толпа. А тут и арочки с пешками подошли. Да еще и илы добавили. Первая эскадрилья отстрелила за концовки и приняла бой с двумя штафелями немцев, базировавшимися на Харьков-Сокольнике. Денис Степанович запустил конвейер и БШУ по аэродромам, продолжались в течение всего дня и всей ночи, задействовал даже имевшиеся в большом объеме ночные по-два, подключилась АДД. Немцы попытались прикрыть Харьков из Чугуева и Балаклеи, но как только они это сделали, так получили БШУ с высотным минированием и там. Садиться им пришлось на многострадальный аэродром в Сокольниках Флюкбайль понял, что его провоцирует потащить всю имеющуюся у него авиацию в Харьков, и с утра начал эвакуацию уцелевшего личного состава и оборудование в Курск. Тогда и мы переключились на удары по обороняющим город войскам. Наши зацепились за северо-восточную и юго-западную окраины города, после этого выбросили посадочный десант на Харьков-Сокольники. Немцы из города ушли, но только до Ольшан, где у них железнодорожные пути были подготовлены как узел обороны. В этот момент Будённый ударил из Лозовой в сторону Днепропетровска, а немцы ударили от Курска и севернее Белгорода на Старый Оскол. Для меня лично был непонятен замысел Будённого. Понятно было с его слов, что он не рвется помогать Семену Тимошенко, Но он же сам говорил, что удар на Днепропетровск не входит в его приоритеты. Задать ему вопрос я не мог, а Петр, из другого теста, он не спросит. Трижды дивизия вылетала под Лозовую, дважды под Павлоград и один раз к Арельке. А истребительные полки работали в районе Курска и Белгорода, не давая немцам возможности захватить небо над Брянским фронтом. В пик воздушных боёв 2 июля из-под Москвы перебрасывают вторую смешанную авиационную дивизию резерва Ставки под командованием Кравченко. Он появился в Дивногории на два дня раньше. Его полки перелетают в район Воронежа и Ельца. По прилету упал спать в подземелье, в келье и проспал почти сутки. Потом ругался, что не разбудили, сходили к Дону после обеда, выкупались. После заплыва Григорий Пантелеевич признался, что три недели спал по два часа в сутки. «Благодаря тут у вас. Эх, недельку как бы отдохнуть. Да и не получится». «Я, собственно, на учебу прибыл. Направление в Москву получил». Петр только улыбнулся, подхватил свой белый китель, портупию с оружием, и они зашагали в сторону монастыря к переезду. Алферов, Зверев, Семенов и их начальники штабов и эскадрильей «Наведение». Вчера прибыли, сразу после вас, но у них ознакомительный курс. Вечером все улетят по местам, Григорий Пантелевич. Гриша, называй меня так, я же говорил тебе. Я прилетал в конце марта, как только затишье наступило, но тебя не застал. А мне сказали, что ты в Америку улетел. Сказали, что учиться здесь надо тому, как не надо командовать дивизией. Прыщ какой-то из ГПУ так и заявил. Коростулёва не было, командовали два подпола, и у них работала комиссия ГПО. И я развернулся и улетел. Что это было, Пётр? Отголоски той истории по Черниговым, плюс немецкая разведка подсуетилась. Но ничего, выкрутились, в ГС 5 получили. Восемь штук и обещали еще прислать. Не совсем понятная машина, слишком сложная. Их много и не будет, машина не массовая. «Летали?» «Летал, но пересаживаться на нее не буду. ГГ-3СВ легче и маневреннее, скорость, конечно, УГС большая, но толк от этого немного. Без них мы бы не смогли удержать небо под Харьковом. Их основное назначение – высотная постановка мин на аэродромах противника. Благодаря им Харьков и Белгород взяли». «Пацан Ва на них побьется, он бокового ветра не любит». «Поэтому и будет их немного для самых опытных летчиков». «Плюс вылетали с длинным крылом явно и с полностью залитым топливом». «Да, они пришли с таким крылом, а снять его у техников не получилось. Хотели его острелить, но и это сделать не смогли. Рычаг нажали, а отстрела не произошло». Там предохранитель стоит, который запрещает острел при выпущенном шасси. Защита от дурака, чтобы техники случайно не обстреляли соседние машины. Просто неосвоенная машина. Поэтому такие сложности и возникли. Сколько планируете здесь пробыть? Почему интересуюсь? Потому что курс очень сокращен по времени, и на полеты требуется добавить еще 3-4 дня. Столько времени у меня нет. Я могу направить к вам своего звягина вместо вас. Быстрее получится наладить взаимодействие. Тем более, что бои за Черемисиного продолжаются, немцы давить не перестают. Если в ближайшие дни полностью не задавим люфтов, то их танки могут прорваться. а Насколько я понимаю, дивизии у вас пикировщиков не имеет? Пикировщики есть, вот только... «Бить, спикирование они не умеют. но ну, мои тоже не сразу выучились. Мне прислали инструктора, точнее, инспектора ВВС, полковник Полбина. Будет готовить эти полки. Говорят, что в 131-м гвардейском учился. Это вроде твой полк, плюс 611-й шап. Начал получать новые СУ-6. Еще не видел. Ну и как? Да черт его знает, полк только прибыл с переучивания. До этого нас у летали». Новые двигатели М-71, новые орудия РО и новые ракеты РС-57 и РС-203. Мы тоже кое-что новенькое для этого дела подготовили. Благо, что сумела выбить персональный дивизионный ПАРМ. В первую очередь это радиовзрыватели ЭВ-85Р для РС всех типов. Но вернемся к нашим баранам. «Переигрывают нас немцы», — сказал Петр. «В чем проблема?» Снабжение. как ни пытались подтянуть это дело во 2, 4, 5 и 8 ВА, так ничего и не получилось, более или менее нормально, пока только у Гурюнова в Крыму, где мы выдрессировали докеров, паромщиков и железнодорожников, доставлять вовремя грузы с птичкой. Плюс нами создан в Крымской механизированный склад, где готовят комплекты на поддонах для полков. И еще один сейчас заканчиваем комплектовать в Бутурлиновке. оно требуется иметь такие в каждой армии, на каждом направлении. А с туловиками сложно работать. В общем, сбои идут постоянно во всех ударных группах. То топлива нет, то боеприпасов. Все это приходится уточнять перед постановкой задачи. Сейчас здесь находятся все командующие армиями южного направления. Но на склады они не ногой. Считают, что не почина. Ладно, тебе это сложнее сделать, сам поговорю. Им даже Денис Степанович не указ. Они ж почти все кавалеристы. Значит, зови Буденного. Он им клизму с патефонными иголками пропишет. В миг зашевелятся. На следующий день Петр и Кравченко в составе первой эскадрильи вылетели на сопровождение двух полков АР-2, шедших к переправам через реку Тим. Немцы ввели в бой свой резерв, четвертую танковую армию, у которой сменилось командование. Вместо генерала Руофа командование в конце мая принял и генерал-полковник Гот. А наши войска выбиты из Черемисинова, У немцев появился плацдарм на правом берегу реки Тим. Немцы атакуют Ефремовку, угрожают прорваться к Экшене. Под угрозой ракадная железная дорога на Ливны. Приказ Буденного уничтожить переправы и смести плацдарм, обеспечить прикрытие 3-й и 5 танковых армий Романенко и Лизюкова. Они севернее и южнее участка прорыва, их задача подрезать ГОТА. В случае успеха у ГОТа имеется шанс окружить две армии, пятую, танковую и сороковую. Поэтому на расчистку неба отправили 13-й ГВ «Ораб». а На машинах Петра и Григория и у их ведомых висят елочки, на каждой из которых семь ракет со взрывателями В-85Р. По 28 ракет на каждом из четырех самолетов. Крылья у ГС-5 короткие для боя, а не для высотного минирования. Ведомым у Кравченко идет капитан Варламов, опытнейший летчик из первого состава эскадрильи. Будем пробовать то, что наградил с ракетами лично Петя. Немцы изменили тактику с появлением у них Густовов. Первая атака идет в плотном строю, затем группа рассыпается на разновысотные пары. Очень мощный по бризантному действию снаряд их новой пушки МГ-151-20 наряду с высокой скоростью снаряда, отличной настильностью, позволял немцам атаковать наши самолеты раньше, с большей дистанции, и уклоняться от лобовых атак более тяжело вооруженных ГС-3С, вес залпа которых в 3-4 раза превосходил вес залпа Мессершмитта. То есть немцы разыгрывали свои козыри. Установка четырех елочек практически уравнивала скорости БФ-109 Г2 со скоростью ГС5. Была возможность сбросить приспособление, но деталюшка не серийное изготовление, штучное. Поэтому мы будем разыгрывать свои плюсы. Пока Марику слышится голос Кравченко, он решил передать свои ощущения. Слева что-то подсвистывает, и на больший угол приходится отклонять ручку вправо-влево, затем отрабатывать назад но сетка видна даже под солнцем. 9.90. Выставил. Понял. Вниз сместил? Вопрос. Это он про оптический дальномер, примитивный и не учитывающий ракурс, но помогающий уточнить дистанцию. Крамбол и Крамбол-С уже дают пеленг на цель. Ее высоту и скорость так, что вылет будет не пустым. Ракеты РС-82 полностью переработаны. Собственно, от них остался только двигатель и вертушка. Через 0,5 секунды после начала работы двигателя его выхлопные газы отодвинут защёлки и пружины выдвинут вверх в стороны выдвижные рули, которые начнут вращать ракету. Длина направляющих всего 60 мм. Диаметр головной части 160 мм, хвостовой 82 мм. 6,3 кг. Ракета длинная, 1400 мм против 600 у РС-82. Это НУР, но ее вертушка вырабатывает питание для приемника взрывателя, его конденсаторы и контактного на Скорость полета небольшая, ракету видно, поэтому у нее имеется поворотное кольцо с цифрами канала подрыва. Кольцо меняет частоту колебательного контура антенны приемника, настраивая его на свой уникальный канал подрыва. Все настраивается на Земле, но есть одна заморочка. До подрыва нельзя пускать другие ракеты с этим каналом, ибо взорвутся они одновременно. Если что, то другие елочки могут быть настроены на другие каналы, но это сложно следить за разными залпами и не ошибиться во времени подрыва. Так что на первый раз все идут с одной настройки ракет на одном самолете. По земле эта штука тоже работает. В этом случае срабатывает контактный взрыватель, если летчик не успел произвести подрыв. БЧ разработано 6 разных. В этом случае у всех ракет кумулятивно-осколочное БЧ с готовыми элементами. Итак, подходим, высота 4,5 километра. Спереди на нас идет плотная группа Шмитов, 16 штук, которые уже перестроились для атаки в лоб. Петр совмещает кольцо прицела с головным немцем, чуть выждал и пустил залпом 7 ракет по нему. РСов с больших дистанций немцы не боялись, поэтому даже не среагировали на залп. Затем, когда ракеты приблизились к этой группе машин, Петр произвел подрыв, дистанция была много больше той, на которой немцы открывали огонь из пушки. Рассеивание даже при залповой стрельбе у ракет довольно значительное, так что главное – это конуса разлета осколков, большую часть которых представляли 2000 штук СПЭ, стреловидных поражающих элементов в каждой из боевых частей. Нихрена себе! послышалось по всем каналам связи. Прямо Катюша, тут же в нарушение правил голосовой связи кто-то загорланил популярную песенку. Второй залп выполняли из четырех портов двумя ракетами каждый. Еще более удачно получилось, 24 самолета противника пошли к земле. Воздух был расчищен. Опробовали эти ракеты против Эрликонов коими густо снабдили войска 4-й армии, неплохо работают с парных залпов, вычищая до нулей расчеты, которые сверху не прикрыты совсем. На несколько месяцев найдена панацея при штурмовках колонн и аэродромов. К сожалению, немцы быстро учатся и пытаются навязать собственный бой. С анализом у них все в полном порядке, но в данном случае уже ничего не изменить. Фланги были прорваны в тот же день и туда вошли казаки и танковые армии. К маю 1942 года Челябинский УАБТЦ отправили на фронт 408 маршевых рот тяжелых, средних, легких танков в составе 2536 экипажей, с численностью личного состава 12429 человек. За 1941-1942 годы только экипажи тяжелых КВ-1, КВ-1С, КВ-8, огнеметный отправлено почти 3000 с численностью личного состава более 17 тысяч человек. Это означает, что ни одна выпущенная машина не ушла на фронт без подготовленного экипажа. Всего с 1 июля 1941 по 31 декабря 1942 года Челябинский Кировский завод выпустил 3039 тяжелых танков. Выпуск КВ не прекращался и в Ленинграде. Там запущен серию ИС-1 с 85 миллиметровой пушкой. Их пока не слишком много. Они массовыми не стали, но они есть. КБ-1 работает. Немцев отжали от кирижской ветки. Выбили из отрадного. Участок железной дороги на Москву, перерезанный немцами в 41-м, еще во время зимнего наступления был освобожден. Линия фронта всего в 5 километров от нее, а дорога обстреливается, ее регулярно бомбят, но и Жорский рубеж весь превратился в сплошную крепость. Это много дальше от города, чем это было в той истории, которую я знаю. Но ну и тогда Ленинград на трех танковых заводах в условиях блокады, выпустил 14% всех танков, изготовленных в СССР за годы войны. Не хватало металла, и Мартена заполнялись металлом с поврежденных кораблей и судов, разбитой техникой и корпусами не бомб, из которых промышленным способом извлекали немецкую взрывчатку. Работал арсенал, выпускавший АРС и РС для самолетов. Катюш и Андрюш были такие калибром, 203 мм. И с повышенной точностью залпа. Работал завод большевик, а Буховский производили противотанковые сорокопятки. Наладили выпуск уникальных ленинградских снарядов к ней с гильзой из картона, так как латуни не было. Пистолет пулемет Судаева, ленинградская блокадная разработка. На Керовском заводе восстановили выпуск 76 мм полковой пушки знаменитого Бобика недостающие станки, отправленные в эвакуацию, забирали из школ, ПТУ, мастерских, искали неотправленные на всех станциях, устанавливали в цеха и работали, приближая нашу победу. Ижорские и Кировские заводы находились в 3-4 километрах от передовой и давали продукцию. Сейчас, когда удалось сохранить устойчивую транспортную связь с Большой Землей, Речь шла уже о массовом производстве военной техники ленинградской марки.